Светик. Светик, наконец, закончила ремонт. Счастливая она ходила по квартире и радовалась. Квартира получилась игрушка, загляденье, спальня в синих тонах с приглушенным светом, гостиная золотисто-персиковая, горка, богемский хрусталь, шелковые шторы, гобелен на мебели, вьетнамский ковер в бабочках и цветах, Мягкий, толстенный, ноги утопают. Ванная в розовой плитке. Кухня, темное дерево, медные ручки. Кастрюли югославские с рисунком. Хотя на черта Светику кастрюли, щи варить. Готовить она в них не собирается. Пусть стоят для красоты. Папаша однажды позвонил, ее жизнью поинтересовался. Ремонт хотел посмотреть. Светик сказала. Перебьешься. У тебя своя жизнь, у меня своя. И бросила трубку. К матери ездила раз в месяц, привозила ей фрукты и конфеты. Та ее по-прежнему не узнавала. В общем, можно было и не ездить. Фрукты и конфеты ей и так давали. Но она же не последняя сволочь. Раз в месяц можно и съездить для чистки совести, так сказать. Светик задумалась, как жить дальше. Крепко задумалась. Шататься по кабакам и прыгать по койкам. Здоровья не хватит, не девочка. Нужен серьезный человек, надежный, от которого и помощь будет, и тошнить не очень. Только здесь все должно быть по-взрослому, по-серьезному, в смысле и помощь, и поддержка, чтобы проблема решал на раз. А Светик ему хорошую жизнь обеспечит, опыта поднабралась, знает, что мужикам надо. Она не содержанка и не любовница, она будет гейшей, хотя и для услад, но хозяйка своей судьбы, так-то.